Связаны с риском, спецификой природы Музыка как геликоптер со сложным управлением Неправильная эксплуатация ведет к разрушениям, повреждениям дела, Или даже смерти пилота Будьте максимально осторожны, приятного вам полета, приятного вам полета. Будьте осторожны, приятного вам полета Употребляйте ритмы и мелодию как продукт Только если вы в хорошей психофизической форме Вдохните банка, адреналин на бурю порцию Только если показания, что вы сознание в норме Это двигатель эмоций разнообразных формаций Детонатор трансформации Она живет внутри меня, а я живу в ней Но для тебя всегда есть место в душе моей Под непрочными пробками своих бутылок Так музыка живет внутри меня, а я живу в ней Но для тебя всегда есть место в душе моей Не спрашивай меня, важнее я или она Музыка, супер книга, ты икона С помощью звуков молюсь на душу и тело Любовь моя религия, музыка мое тело Голоса всех наций Для тебя всегда есть место в душе моей